И что ты обо всём этом думаешь? спросила Мартина. Они сидели в уютном кафе недалеко от редакции, где работала Мартина. Из-за ограниченности во времени она не смогла приехать к нему в офис, а Максу очень хотелось пообщаться, и он сам приехал к ней. Я думаю, что по меньшей мере, вчера я помог полиции, но и себе тоже, безусловно. Самое интересное, что об угоне машины заявлено только через несколько дней после убийства банкира. Это означает всего лишь, что владелец нерегулярно пользовался автомобилем. Не только. Это говорит также о том, что убийца всё же готовился к совершению преступления. Он не полный дилетант. Макс выразительно посмотрел на Мартину. которая сразу же вспомнила о тех нетерпищихся возражениях о оценках, которые она давала совсем недавно, когда они вместе подводили промежуточные итоги. Что ты хочешь этим сказать? Убийца не угнал первую попавшуюся машину, потому что понимал, что хозяин может быстро её хватиться, а это в его планы не входило. Поэтому он некоторое время присматривался к машинам на парковке, Возможно, в течение нескольких дней решал, какой из автомобилей не очень-то нужен его хозяину. А это, в свою очередь, означает, что убийца живёт где-то недалеко от того места, откуда была угнана машина, быстро закончила Мартина. Молодец, Мартина. Именно это я и хотел сказать. Велика вероятность, что это так. Врядли убийца прочёсывал весь Франкфурт в поисках машины, которая понадобится ему всего лишь на пару часов. Глаза Мартины сразу же загорелись. Она заёрзала на стуле и быстро заговорила: "Максик, а что если попробовать па дежурить в этом районе, прогуливаясь туда-сюда. Вдруг встретим убийцу? Ведь какое-то описание его внешнего вида есть. Я уже думал об этом. Это не исключается, хотя можно затратить уйму времени и не достичь результата. Ты связывался с хозяином машины? Ещё нет. Кстати, интересным является тот факт, что место проживания владельца Фольксвагена находится очень далеко от той парковки, откуда был угнан автомобиль. Как раз в этом я не вижу ничего особенного. Ты же знаешь, как сложно с парковкой. Человек держал машину там, где это было возможно, тем более, как ты заметил, он нерегулярно пользуется автомобилем. Макс замолчал, так как на последнее замечание Мартинны нечего было возразить. Он сделал глоток кофе и, вспомнив, сказал: "Совсем забыл, как преступник раздобыл ключ зажигания, ведь он торчал в замке, когда я обнаружил Volkswagen. Вот это загадка". Думаю, всё же не лишним будет связаться с владельцем. Мартина посмотрела на часы. Мне надо идти, Максик, а то шеф будет недоволен. Посиди ещё пару минут. Я загадал, если пока я досчитаю до 200, моя трубка не зазвонит, то я встану и уйду тоже. Она засмеялась, но осталась сидеть, глядя на его лицо и пытаясь угадывать, какое число он сейчас про себя произносит. Трубка зазвонила, когда он досчитал до ста двадцати трех. Мартина вытаращила глаза. «Максик, ты просто какой-то телепат!» «Уж не бежит ли на ловца зверь?» — ответил он и нажал кнопку. «Вундерлих!» Мартина замерла, пытаясь понять, с кем он будет говорить. Голосом пожилого человека трубка сказала. «Меня зовут Аугуст Ларенц». Я хотел бы выразить вам признательность за обнаружение моего автомобиля. Макс подмигнул Мартине. Это должно было означать, что собеседником является как раз тот зверь, о котором он только что говорил. Не стоит благодарности, господин Лоренс. Это была чистая случайность. Но дорожный инспектор сказал, что вы интересовались, откуда угнан автомобиль и кому он принадлежит. Кроме того, он сказал, что вы частный детектив. Это так, господин Лоренс. Буду откровенен и скажу вам, что я не исключаю возможности похищения автомобиля преступником, который совершил убийство. Боже мой, «Как это ужасно! И в то же время интересно!» Макс решил, что собеседник относится к тем людям, которые без ума от всяких детективных историй, и решил воспользоваться шансом. «Господин Лоренц, не могли бы вы ответить на парочку моих вопросов?» «Конечно, господин Вундерлих. Вы можете приехать прямо сейчас. Я ведь пенсионер и сижу дома». Я приеду прямо сейчас. Адрес тот, который назвал инспектор, безусловно, господин Вундерлих. Макс отключился и взглянул на Мартину. Теперь вставай, помощница сыщика. Я еду к владельцу синего Фольксвагена. Надеюсь, там тебя не ударят по голове. Он улыбнулся и, пропустив Мартину вперёд, вышел из кафе, помахал ей рукой. и пошёл к своему рано. Август Лоренс оказался худощавым старичком среднего роста, на носу его сидели огромные очки, которые он всё время поправлял. Лоренс был в домашних тапочках на толстой подошве, на ноги в дополнение к этому были надеты толстые же шерстяные носки. Макс решил, что у старика что-то с ногами, и спросил, кивнув на его ноги: Болят ноги? Лоуренс, покорённый вниманием молодого человека, сразу же начал объяснять, какие проблемы он имеет. Пришлось выслушать сообщение об артрозе, имеющемся у старика, и о благотворном влиянии тепла, снижающего боль, вызываемую этой коварной болезнью. Лоуренс провёл сыщика в комнату и предложил сесть в старое тощее кресло. Затем, сложив руки на коленях, сказал: "Спрашивайте, молодой человек. Когда вы обнаружили, что ваш автомобиль угнан?" Лоуренс назвал дату. Получалось, что это произошло через 4 дня после убийства банкира. "А когда вы в последний раз пользовались автомобилем?" Старик снова назвал дату, из чего следовало, что это было за 3 дня до убийства. У вас неплохая память, господин Лоренс, старичок довольно заулыбался и сказал: Я ведь в прошлом бухгалтер, всю жизнь работал с цифрами, приходилось много запоминать, тренировка, так сказать. Макс улыбнулся, но не решился сказать, что они в прошлом коллеги, так как побоялся, что придётся потерять много времени на ненужные общие воспоминания. Как вы могли бы объяснить, что угонщик имел ключ от вашей машины? Старичок закашлялся и виновато стал объяснять. В тот вечер господин Вундерлих я приехал поздно. Припарковав машину, вышел из неё и начал доставать пакеты с покупками. На правом переднем сиденье лежала моя борсетка, Я зацепил её пакетом, и она, выпав из машины, раскрылась. Из неё высыпалась какая-то мелочь: мои пилюли, несколько марок, что-то ещё. Я всё это собрал. Там же находился дубликат ключа. Пожалуй, тогда выпал и он, но я этого не заметил. Обнаружил пропажу лишь в тот же день, когда узнал об исчезновении автомобиля. Вы сказали, что доставали из автомобиля пакеты с покупками. Но ведь вы не живёте в том районе, где находится парковка. Совершенно верно. В тот вечер я приехал к дочери, а в пакетах были небольшие подарки для неё и внуков. Я тогда у неё и заночевал. Понятно. Значит, ваша дочь живёт в этом районе. Совершенно верно. А утром вы отправились домой? Да, я поехал на трамвае. Вы проходили мимо парковки. Ваша машина ещё стояла? Да, она стояла, господин Вундерлих. Близко к ней я не подходил, просто прошёл мимо. Об исчезновении машины вы узнали сами? Нет, позвонила дочь. Пожалуй, вы редко ездите. Да, вы же видите, Какой у меня здоровье. Собираюсь вообще продать машину. Да и с парковкой проблемы. Этим местом я пользуюсь временно. Сосед дочери продал старый автомобиль, собирается покупать новый. Вот и уступил пока своё место. Ваша дочь хорошо знает людей в этом районе. Думаю, да. Она давно здесь живёт. Да и её сосед, по-моему, не первый год здесь проживает. Хорошо бы с ними побеседовать. Это возможно, но сейчас никого нет дома. Однако можно договориться о встрече. Спасибо, господин Лоренс. Я ещё позвоню вам. Старик закивал, на лице его заиграло неудовлетворённое любопытство, и Макс решил, что справедливости ради следует его удовлетворить. Да, господин Лоренс, есть основания считать, что вашим автомобилем воспользовался убийца. Вы же читаете газеты. Да, в первую очередь билльт, ведь она первый сообщает о жаренных фактах. Ну, тогда вы читали сообщение об убийстве банкира Рольфа Гамерсбаха. Какой ужас! Неужели? И кто же это? Если бы мы знали, то я бы так долго не беседовал с вами сегодня. Так значит, преступление ещё не раскрыто. Глаза старика заблестели лихорадочным блеском. Макс подумал, что с господином Лоренсом следует поддерживать связь. Этот не откажется помочь, если, конечно, сможет.